Глава 9. Проводив генерал-майора Серпилина, и как было приказано, дождавшись, пока самолет не поднялся в воздух, подполковник Артемьев возвращался с аэродрома. Самолет ушел с опозданием, но ехать спать все равно еще нельзя было. Требовалось до этого побывать в бронетанковом управлении и лично забрать там один документ. Машина свернула с улицы Горького и пошла по кольцу Б. все таки понемногу наполняется, подумал Артемьев про Москву и вспомнил неожиданный вопрос Серпина, когда они дожидались посадки в самолет. Семью в Москву? вызываете?» «Не вызываю, товарищ генерал, ответил он. Не стал объяснять, что живет на свете один как перст и вызывать ему некого. Там на аэродроме, глядя вслед пошедшему на Сталинград самолету, Артемьев с досадой подумал о своей временной адъютантской судьбе. Хорошо, конечно, что попал в офицеры для поручений к начальству, у которого не просто позвони подай, принеси, а можно при желании набраться и ума на будущее. Но сегодня поглядел в хвост самолёту и потянуло на фронт. Когда после госпиталя еще с палочкой попал в генштаб, считал это удачей. Но последнее время стал тревожиться. А что если начальство привыкнет и не захочет отпустить на фронт? Хотя, когда брала, обещала. Генерал-лейтенант в последнюю неделю какой-то странный, смурной, а почему неизвестно, и спрашивать не положено. В бронетанковом управлении, несмотря на ранний час, жизнь била ключом. По всему чувствовалось, что танкисты за последние месяцы подняли головы, и неудивительно, Танковые и механизированные корпуса с начала наябрьского наступления давали немцам жизни. Забрав документ и спускаясь по лестнице, Артемьев посторонился, чтобы пропустить сбегавшего вниз генерал-майора с черными танкистскими петлицами. И только уже пропустив, сзади увидев наголобритую голову, понял, что этот генерал-майор старый друг. Халкин Халкину Голец Костя Климович. В начале войны о нем говорили как о погибшем, но недавно он вдруг ожил и прошел по сводке, захватив в районе Тацинской сто самолетов. Костя окликнул Артемий, уже добежавшего до самого низа лестницы генералом. Окликнул, рассчитывая, что, если ошибся, генерал не отзовется. Но генерал обернулся и стремительно пошел вверх навстречу Артемьеву. Они обнялись на середине лестницы. А я как раз был сейчас у танкистов и вспомнил тебя и Халхин-Гол, сказал Артемиев. «Нашел, что вспоминать, усмехнулся Климович. И была в этой жесткой усмешке целая вечность, отделявшая теперь их обоих от халхин Они пошли вниз по лестнице. Что хромаешь? спросил Климович. Был ранен. А теперь что делаешь? После ранения временно в Генштабе, но скоро думаю обратно на фронт. А ты как здесь? Только недавно в сводке читал, что твоя бригада Ктацинская вышла. Ктацинская вышла? А через неделю вся вышла, сказал Климович. Четыре машины осталось. Послали на переформирование. Наверное, обидно было в разгар таких боёв. Это только в стихах так пишут. Или у вас в генеральном штабе в самом деле так думают, что думают. А что командир бригады, когда у него из 40 машин 4 осталось, обижается, если его на переформирование отправляют? Не знаю, может, и есть такие дураки. Я в них не записывался. Вот если бы у меня от бригады одно название без танков осталось, а мой личный состав все равно без ума в огонь, как пехоту созвали, вот тогда бы я обижался, что начальники боятся истинной потери в технике, кому надо доложить. Бывает и так. Будем считать, что отбрил, улыбнулся Артемьев. Да. Представь себе рат По-прежнему серьезно и страстно сказал Климову рад, что своевременно вывели бригаду из боёв. Рад, что трезвые решения приняли и что обстановка это позволила. Рад, потому что, по правде говоря, глупости еще творим. Бываешь свидетелем, когда люди в общий котел победы свои глупости суют, рассчитывают, что там все перекипит и не будет видно, кто что положил. Я вижу, ты в сердитом настроении, а там у вас наверху более радужным. И я не в сердитом, я просто сплю и вижу, как бы поскорее научиться немцам не до полусмерти, а до смерти бить, а сердиться, что ж. Если б я солдатом был, тогда многое на кого есть сердиться, и на взводного, и на ротного, на всех, на самого Господа Бога. А когда теперь я генерал, мне уже мало на кого остается сердиться, кроме себя. Ты когда воевать начал? В декабре 41-го под Москвой, деревня Зеленина, вступил в бой, командуя полком. Значит, прямо с наступления с праздничка начал. Ну, положим насчет праздничка, перебил Артемьев и махнул рукой, подумав про себя, что Как нехорош, хорош Костя Климович. А все же, значит, из танка не видно, что такое пехота, и кто такой командир полка, и сколько пудов войны у него на горбу. Знал бы, не сказал бы про праздничек. Насчёт праздничка не обижайся, сказал Климович. Празднички на войне тоже в крови. Это мне известно просто позавидовал тебе, что начал воевать с других картин, чем я. Они стояли теперь внизу, в вестибюле. Ну что ж, Паша, мне к сожалению на вокзал. Да и у тебя, наверное, жизнь на колесах». Да, сказал Артемьев, Надо документ в генштаб вести. И вдруг спохватился, Как семья? Семью похоронил ровным, без выражения голосу, — сказал Климович всех разом в одной воронке. И могилу не сам выбирал, и плакать времени не дали. Вот так. Ещё вопросы есть? Извини. Ничего. Уже полтора года всем на этот вопрос отвечаю. Привык. А ты не женился? Нет. А я осенью после госпиталя чуть не женился, а потом подумал: зачем вдов и сирот плодить? когда их и без тебя хватает. Если так просто, другое дело. Ты просто и она просто, чтобы в случае чего, пускай она поплачет, ей ничего не значит, сказал Артемьев. — Что смотришь? Не моё. Это я догадался, просто раньше не знал за тобой, Любивик стихам. А много ли кости мы вообще раньше друг за другом знали, сказал Артемьев себя самих и то лишь на войне узнали. Они вышли на улицу. После полутёмного вестибюля на солнце резало в глаза. Машина Артемьева стояла у подъезда. Климович высмотрел свою и махнул, чтобы подъезжала. Куда едешь? Новое соединение формировать для начала на Казанский, а потом туда, где танки делают. Ах, танки-танки. — воскликнул клекнул Климович перед теми, кто их делает шапки из голов. А тем изнах, кто такие машины без рассудка гобит в первом же бою палкой по роже, они спустились с крыльца. Артемьев заторопился и неловко ступив раненой ногой, охнул. — "Не рано ли?" о фронте? — начал думать. — спросил Климович. "Может и рано? — Добольно «Да уж сводки за живое берут. Это верно, сказал Климович. Время такое, что не соскучишься. Ну ладно, воюй, будь жив по возможности. Они обнялись. Климович сел в машину и закрывая дверцу, прощально махнул рукой. Когда Артемьев вернулся в генштаб, в приемной на дежурстве сидел второй адъютант Косых. Этот у генерала лейтенанта еще с довоенного времени. Офицеры для поручений третий раз меняются, а этот бессменный привык и другого в жизни не ищет. Насчёт меня не звонил, спросил Артемьев. Нет, сказал Косых. Можешь спать до 14. Артемьев, запер в сейф, привезенный документ сладко потянулся и с удовольствием представил себе, как доберется сейчас до маленькой комнаты на третьем этаже, где стояло пять коек для адъютантов. Казарменное положение в генеральном штабе хотя и было отменено, но практически еще сохранялось. Позвони мне в 13, чтоб не проспал. Позвоню. Не беспокойся, сказал Косых, и, посмотрев свой блокнот, вдруг вспомнил. Генерал Шмелёв звонил, приказал для тебя адрес записать. Какая-то женщина тебя ищет. Сейчас я тебе перепишу. Но взволнованный Артемьев, не дожидаясь, пока Косых перепишет ему адрес, сам быстро обошел стол и заглянул в блокнот. Он знал, что его сестра, заброшенная в немецкий тыл по сведениям партизанского штаба Западного фронта, еще год назад погибла при выполнении задания. Никаких подробностей он так и не добился и не до конца верил в эту смерть, зная случаи, когда такие известия потом оказывались ложными. В блокноте, из которого переписывал адрес Косых, стояла незнакомая фамилия: спросить Овсянникову» может быть, это кто-то принёсшие известие о сестре спросить Овсянникову еще раз прочел он, взял у Косых листок и только теперь обратил внимание на адрес: Светинка 24, квартира 6. Ты точно записал, спросил он Косых. Косых даже не ответил. Уж за что, за что, а за точность Косых можно было ручаться. Да что же это, дурака со мной валяют, что ли, подумал Артемьев. Адрес был слишком знаком, хотя считался вычеркнутым из памяти. Какой у Мелёва добавочный, порывисто спросил он. Ты что, спятил? сказал Косых. Кашмелёв. 7:45 звонил. Вот у меня записано, перед тем как спать лечь, спросить овсянникову. Еще раз про себя прочел Артемьев. Незнакомая фамилия никак не сопоставлялась с адресом. Он вспомнил старушку, домашнюю работницу, которая жила тогда до войны у тех людей в той квартире. Может быть, это она, Овсянникова. Он не знал ее фамилии, просто знал, что она тетя Поля. Но если и так, зачем он ей